В животе бодро бурчало расстанное вино. — Не оглядывайтесь, сэр, брат, — сказал принц. — Честно говоря, я опасаюсь, не обман ли и это. — Да ты что! И жихрь полез на всякий случай в сумму. Золотые монеты, лежащие там, таковыми и остались. — Эй, погодите! — раздалось позади.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 не зря значит китов раз его по-своему утопию